Кольцо преследующих бисмарк британских кораблей сжималось. В 150 милях к северо-востоку от немца на его перехват шли линкор Дюкф-Йорк, линейный крейсер Рипплс, авианосец Викториас, 4 крейсера и 10 эсминцев. В 400 милях восточнее маршрута движения немецкого линкора на боевой курс вышел линейный корабль Родный. Имея скорость всего в 22 узла, он был вооружен 9 406 мм орудиями главного калибра безусловно, смертельными для Бисмарка. Южнее немецкого линкора находились английский линейный корабль «Ремелес» с крейсерами «Эдинбург» и деваншер на тот случай, если немцам вдруг придет фантазия прорываться в испанские порты. На север из Гибралтара вышло соединение N. линейный крейсер «Ренаун», авианосец «Арк Ройл» и легкий крейсер «Шеффилд». Ночью 25 мая соединение адмирала Сомервилла достигло широты немецкого линкора. Проскочило оптимальное положение для атаки и к рассвету оказалось уже северо восточный «Бисмарка». Впрочем, учитывая, что в составе соединения «Н» входил авианосец, это отнюдь не было смертельной ошибкой. А в общем, англичане решили ни в коем случае не выпустить из своих смертельных объятий немецкий линкор. И не имела на самом деле никакого значения цена победы над «Бисмарком». имело значение лишь одно – Немецкий линкор должен быть перехвачен и уничтожен.